Несмотря на данное слово, невозможно скрыть в душе своей того, чему изменяют и глаза, и язык. Найдя моих гребцов за ужином и за чары вина, я сказал им, что хочу сейчас же отправиться в Гавр, чтобы приехать туда ночью и поспеть ко времени отъезда пакет-бота. Но они отказались спуститься в море на том же самом судне, и так как потребовали только один час времени на приготовление, другого судна, более надёжного, то мы сразу условились о плате, или лучше сказать, они положились на моё великодушие. Я прибавил к двадцати пяти луидорам, полученным ими, ещё пять, а за эту сумму они взялись бы доставить меня в Америку. Потом я пошёл делать осмотр шкафов моей хозяйки, потому что у графини было только одно платье. Я боялся за неё, еще слабую и больную, боялся ветра, ночного тумана. Заметив на одной полке большой шерстяной платок, взял его и попросил госпожу Азере внести его в мой счет. Благодаря этой шали и моему плащу я надеялся, что спутница моей будет тепло во время переезда. Она не заставила ожидать себя, и когда узнала, что судно готово, в ту же минуту вышло. Я воспользовался оставшимся временем, чтобы рассчитаться в гостинице. Итак нам осталось только дойти до пристани и отправиться. Как я и предвидел, ночь была холодна, однако тиха и прекрасна. Я укутал графиню шарью и хотел ввести в палатку раскинутую нашими рыбаками, но чистота неба и неподвижность моря удержали ее на палубе. Мы сели на скамейку друг подле друга. Сердца наши были так полны чувствами, что мы сидели, не произнеся ни одного слова. Голова моя склонилась на грудь, и я с удивлением думал о том ряде странных приключений, которые начались для меня и цепь которых будет, вероятно, все более и более растягиваться в будущем. Я горел желанием узнать, По каким причинам графиня Безываль, молодая, богатая, по-видимому, любимая мужем, была заключена в подземелье разрушенного аббатства, чтобы встретить там смерть, от которой я избавил ее? С каким намерением и для чего муж распустил слух о ее кончине и положил на смертное ложе вместо нее другую? Не от ревности ли? Эта мысль с самого начала представилась уму моему. Она была ужасна. Полина любит кого-нибудь. Эта мысль развеяла все мечты мои, потому что для этого человека, любимого ею, она возвращалась к жизни. И в какой бы стороне ни была, он найдет ее. Я спас ее для другого. Она поблагодарит меня как брата и только. Этот человек пожмет мне руку, повторяя, что он обязан мне более, нежели жизнью. Потом они будут счастливы и тем вернее, что останутся в неизвестности. А я? Я возвращусь во Францию, чтобы страдать, как уже страдал, и в тысячу раз более, потому что блаженство, которое видел издали, приблизилось ко мне, чтобы еще безжалость ускользнуть когда наступит минута, когда прокляну тот час, в который спас эту женщину, или пожалею, что мертвая для целого света она жива для меня, вдали и для другого вблизи. Впрочем, если она виновата, мщение графа справедливо. На его месте я не оставил бы ее умереть, но, наверное, убил бы ее. И того человека — которого она любит. Полина любит другого. Полина виновна. О, эта мысль грыжила мое сердце. Я медленно поднял глаза. Полина, запрокинув голову, смотрела на небо, и две слезы текли по ее щекам. «Что с вами?» — боже мой, — вскричал я. «Неужели вы думаете, — сказала она, сохраняя то же положение, — что можно оставить навсегда отечество, семью, мать без того, чтобы сердце не разорвалось на части? Что можно перенести, если не от счастья, то, по крайней мере, от спокойствия к отчаянию без того, чтобы сердце не облилось кровью?»